Глава 14. Виноватые. Вы накануне аварии отмечали день рождения сына? Да. Выпивали? Да. А утром следующего дня пошли на работу. Что ж тут плохого? Перед Сабашовым сидел старший механик Хромов, который обслуживал разбившийся самолет перед вылетом. И как себя чувствовали на следующий день? Голова не болела? Нет. Говорят, на дне рождения вы крепко перебрали? Может, и перебрал. Но я рано лег спать. Спросите у жены, у гостей. Спросим. Вам надо побыстрее виноватого найти. Это только расследование. Знаю я ваше расследование. Вам главное человека засадить, а потом отчитаться. А я был трезвый. У меня есть свидетели. И голова у меня не болела. После Хромова Сабашов стал допрашивать рядовых механиков. Первым был Славин, который заметно нервничал. «Вы знаете, что Хромов накануне отмечал день рождения сына?» «Да». «В каком состоянии он пришел на работу?» «В нормальном». «Что значит нормальным? «Как всегда. Ну, разве что позднее пришел. То есть опоздал?» «Не опоздал. Но обычно он приходит на работу за 15-20 минут, а в тот день пришел за 4 минуты». вот так точны?» «Я посмотрел на часы, когда он явился. Следующим был Стояновский». «Вы единственный из механиков, кто не был у Хромова на дне рождения его сына». Стояновский согласно кивнул головой. «Почему вас не пригласили?» «Я бы все равно не пошел. Я не пьющий». «В тот день вы не заметили ничего необычного в поведении Хромова?» «Мне показалось, он нервничал. Заставлял перепроверять шасси, шарнирные узлы». «Он не говорил, почему?» Ну, «Это как-то не принято. Если старший говорит проверять, значит, у него есть основания». «За какой отсек отвечали лично вы?» «Правый двигатель, ближний к фюзеляжу». «Почему вылет самолета был задержан на 10 минут?» «Не знаю. Мы вовремя закончили». Сабашов сделал очередную запись, и следующий вопрос был неожиданным для него самого. «Вся бригада механиков нервничает, в отличие от вас. Что так?» «Если кто-то сверху уже решил сделать из нас козлов отпущения, то нам все равно не выкрутится».